чтобы молодца зато повесили или с камнем в воду посадили. И, может быть, ничего так не било мужика, ничто так не подкашивало его энергию, как то, что был он на Руси не хозяин, а только сирота. Сперва до прикрепления он бежал все дальше и дальше от центров и от скудости. Богатые угодья и воля манили его. Но и там он не находил ничего своего, И там он оставался все тем же сиротой. Его земля была не его земля, и потому он не в грош не ценил то, чем обладал. Он приучался хозяйничать не как заботливый и бережливый хозяин, который думает и о будущем своего клочка земли, а как страшный хищник, которому на все наплевать, ибо все вокруг него чужое. Он выпахивал без пощады прекрасные земли, не заботясь унавозить их, он истреблял леса, он был сам себе и государству российскому первый и опаснейший разбойник. Уже в XVII веке отмечено это сумасшедшее истребление лесов и обмеление рек. Уже тогда многие меленки колотовки исчезли за недостатком воды. Переводился зверь, становилась более редкой дикая птица, рыба исчезала. Но ему было все равно, потому что все это, от бобра седого до его покоса, было чужое. Он привык истори не хозяйничать, а истреблять, и это свойство свое страшное он пронес через века вплоть до самых новейших времен. Невысоко витала мечта этого подлого народа, этого смерда, этого сироты. Он говорил, Хлеба край да угол теплый, вот и жив человек». И так и жил. Пища его состояла из каши, репы, капусты, огурцов, луку да чесноку. Изредка перепадала ему соленые рыбки, больше с душком. Мясо он ел только по большим праздникам, хотя корова в те времена стоила всего два рубля. Запивал он все эти снеди свои больше всего квасом прокислым, а в празднике — брагой, а весной он угощал себя березовцом, то есть соком березовым. И потому вполне справедливо писал князь Курбский Ивану IV, что напрасно беспокоится так грозный царь о соблюдении его подданными постов. Вся работная Русь и так постится довольно исправно. Его угол теплый представлял из себя жалкую избенку, в которой молодожены, старики и дети в невероятной тесноте и смраде неимоверном жили вместе с курами, поросятами, ягнятами и телятами. Дымниц не было, и дым, разъедая глаза, выходил в волоковые оконца вместе с теплом. Не было и света, потому что маленькие оконца были затянуты за отсутствием стекол бычьим пузырем. Мужик был на все гораз, но путем не умел делать ничего. Все его хозяйство было жалкой самодельщиной. Вместо сапог — липовые лопатки, вместо доброй ткани — самодельная посконь, вместо освещения — лучина, вместо плуга — вся деревянная саха, вместо бараны — сучок, вместо мельницы — домашние жернова. Немногие гроши, которые к нему попадали — Он за отсутствие им кошеля клал в рот и поражал иноземцев, что и с деньгами во рту он может разговаривать без всякого стеснения. И защитой от холода был ему бараний тулуп, а тот же тулуп, но шерстью вверх, служил ему защитой и от летнего дождя. Мудрено ли, что пылкий Крижанич вопил, что там, где постоят эти люди полчаса, нельзя жить, а смрада полгода? Впрочем, другой иноземец Алиарий отметил эту черту и высших класс Деревеньки того времени были очень малы. Инде 5 дворов, инде 3 а то и один. Правильно говаривали тогда мужики. В деревне мира не наберешь. И когда летом выгорали они дотла, никто об этом не знал, когда зимой заносило их снегом до коньков, только стаи волчьи были их гостями. Вместо календаря были у них и святцы с их семиками, Пороскевыми, Пятницами, Кирикуликами, Миколой Милостливым, Всякими спасами и покровами, А вместо науки — предания дедовские и да всякие приметы. Местами среди таких деревенек стояли погосты, И даже монастыри и батюшки, как это до сих пор во всех хрестоматиях пишется, Насаждали среди мужиков христианское просвещение.